Глава тридцать пятая Первый класс. Купе, как маленькая квартира. Два широких окна. Настя тут одна. В соседнем купе охрана. И с другой стороны купе. Там тоже охрана. В открытое окно горячий ветер с юга. Ей смешно. И чтобы не смеяться, она читает парижские газеты. Она читает статьи про себя. Удивительные вещи пишут в газетах. Как могла великой Франции не увидеть такого гиганта живописи? Незаметная мунмазель жила среди нас, но мы не обратили внимания на этот взрывной талант. И это позор Франции. Она уехала из нашей страны. Мы не знаем, куда, мы не знаем, вернётся ли она. У нас не хватило ума и мужества удержать её. И это двойной позор. Великое произведение Стрелецкой куплено неизвестно кем и находится неизвестно где. Возможно, шедевр уже за пределами нашей страны. Министерство культуры, правительство в целом не сделали решительно ничего, чтобы удержать величайшее произведение в нашей стране. И это тройной позор Франции. Второй мировой войны быть не может. Миру хватило одной мировой войны. Кому нужна ещё одна война? Но вот появился художник небывалого таланта и темперамента, мадмозель Стрелецкая, и своей магической кистью изобразила то, чего не может быть вторую мировую войну. Главная загадка её таланта выбор красок. Красная и чёрная. Самый драматический аккорд цвета из всех возможных. И всё же, почему только чёрный и только красный? Но это не всё. У красного цвета, как у любого другого, могут быть тысячи оттенков, от нежного цвета весенней зари до цвета зимнего заката, то есть почти бордового. Из тысяч оттенков она выбрала именно те, которые соответствуют её великому замыслу. Выбор красного и чёрного цветов понятен и предельно логичен. Любой на её месте выбрал бы именно эти цвета. Но почему она выбрала именно эти оттенки? Вот главный вопрос современности. И всё же главное в живописи рама. Это смешно, но только на первый взгляд. Вдумаемся. Фальшивое золото, загаженное миллионами мух, алебастровая труха на отбитых углах в сочетании со смелыми, вдохновенными мазками мастера. Какая символика? Прогнивший старый фальшивый мир и героический ему вызов, шокирующий всех, кто не понимает величия гения. Мы можем только догадываться, сколько лет этот чародей к кисти насила в себе гениальный замысел обдумывая варианты и нюансы. Но не удивимся, если узнаем, что к этому подвигу созидания она готовилась всю свою яркую жизнь. Огромный лесовоз Амурлес швартуется у стенки в бесконечном ряду таких же лесовозов в імпелы вьются, цепи гремят, много работа экипажу. Не сразу капитан Юрин людей на берег отпустит. Сделаем дело, тогда гулять будем. А один человек по трапу спустился. Его почему-то никто не заметил, ни вахтинный, ни пограничник. Не скажу, что это невидимка, вовсе нет. Просто люди мимо идут, внимания не обращают. Скрипят краны в порту, въезжают лебёдки, грузчики матом кроют, как таксисты парижские. Свистит паровоз маневровой, паром дышит. В облаке дыма тянет десяток вагонов к рубляка. Когда-то тут была равнина на морском берегу. Теперь горы до облаков, горы леса. Комсомольский лес родине. Всё на экспорт. У самой воды, железным рядом, краны-журавли грузят, грузят, грузят. И огромные пустые лесовозы понемногу оседают у воду, глубже, глубже, глубже. Нагрузят лесовоз и пошёл он в быссурманские земли. В ущельях между штабелями, между циклопическими пирамидами брёвен, в пьянящем запахе сосновой тайги легко затеряться. Тот с корабля и затерялся. Его может увидеть только один человек, которому он открыт, который его ждет. «Здравствуй, чародей!» «Здравствуй, дракон!» «Как помотался по морям?» «Плохо. Меня томит. Чувствую, что с жар птицей что-то случилось». «Что?» «Чародей, ты оказался прав». А товарищ Сталин спор проиграл. Он считал её достойной претенденткой. Я сомневался, а ты категорически возражал. Тей спор выиграл. Она вышла из-под контроля. Товарищ Сталин теперь должен в присутствии всех членов Политбюро залезть под стол и назвать себя козлом. Где она? Была на Бульварских островах. Сейчас агентура докладывает В Париже связалась с самой мразью, в Испании с финансовой олигархией, в Париже с белогвардейцами. Ну-ка, налей мне, Саш. Есть у тебя? Черадей первый раз назвал Дракона Сашей. Саша Дракон на него с благодарностью посмотрел. Есть у Дракона много врагов. Очень много. Враги его ненавидят. Есть у Дракона много подчинённых. подчинённые уважают и боятся. Есть у дракона суровый начальник, ему дракон служит верой и правдой. А есть у дракона много-много девочек в парашютных кружках, в сталинской охране, в спецгруппах. Всех их он любит, всем любовь дарит с царской щедростью. И они его любят. А друга у дракона нет. Не с кем дракону поделиться. Не потому друга нет, что мужик он неправильный. Мужик он что надо, таких поискать. Но работа у дракона собачья. Слишком в секретах сталинских увяз. Не моги слова сказать. Какая к чертям дружба, если он о жизни своей, о работе не имеет права даже и заикнуться? Официально лётчик полярный. Давить не будешь же всё время только о медведях и льдинах рассказывать. И вот появился в драконовой жизни человек, с которым говорить можно обо всём. У меня чего ради и всегда есть. Достал дракон из широкого кармана бутылку и два стакана. Присели на бревно. Газетку расстелили. Налил дракон, сырок плавленый по-братски разделил, подняли гранчики, Вынырнул Юрки бдительный погранис из-за штабеля. Шея тоненькая, как штык у трёхлинейной винтовки Мосина образца 1891 года, 30 -го годов. И голос тоненький. Ах ты, пьянствовать. Не знаешь, что в порту это запрещено? Погранис обратился к огромному дядьке в кожаном пальто со стаканом в руке. Его собеседник, и доблестный страж рубежей, почему-то не заметил. И тогда тот второй, незамеченный Прошедший столько марей, обернулся устало. Отвались. Погранич ответил чётко, как устав предписывает. Есть. И отвалился, как ломоть отрезанный от краюхи хлеба. Что с тобой теперь будет, дракон? Он меня давно расстрелять хотел. Вот настало, видно, черт. Налил себе дракон ещё и чародей. Пьём. Знаешь, Родей, мне всё равно голову не сносить, но прими мой совет. Сталин проиграл спор и теперь должен себя публично козлом назвать. Пожалей голову свою, Родей. Этого не допусти. Получить гражданство чужой страны не так легко, но Насте повезло. Нашлись добрые люди, дали ей гражданство, паспорт новенький выписали и все другие бумаги. Нужно много лет в очереди стоять, а ей так выпало, что очередь быстро подошла. За один день. В Париж она вообще без всякого паспорта ехала. В Москве её научили ездить через границы без паспорта и без визы. А теперь она решила путешествовать не в трюме корабельном, не на крыше верняка, а в комфорте, с достоинством. Для этого нужны документы. Вот они, в коричневой сумочке крокодиловой кожи. И охрана с нею со всеми соответствующими документами. Сам командир лейб-гвардии кампиенского полка князь Ибрагимов её сопровождает. Девятую роту из третьего батальона неплохо бы в Женеву двинуть. Там в горах швейцарских, на альпийских лугах клиентов наших стада целые. Согласна. Четвёртая рота хорошо поработала в Лионе, потрясла должников, казну пополнила. Это хорошо. Но у меня к ней есть вопрос чисто теоретический. Мы быстро наживаем всё новые и новые миллионы. Однако, однако пара хороших туфель доллар 5, великолепный костюм 300 долларов, Линкольн 1000, приличный двухэтажный дом с подвалами, комнатами на чердаке, с бассейном и гаражом на три машины, с куском земли. Так зачем же людям миллионы? У вас есть ответ на этот вопрос? У нас есть. Скажите, князь, а сколько бы денег вам лично хотелось иметь? Все. Как все? Не поняла Настя. Все деньги мира. Зачем? У каждого в жизни выбор: или всех грызи, или Посмотрел князь в окно, раскрытое на проносящиеся просторы французские. бороду почесал Дальше непристойно, но есть литературный вариант: всех грызи или ляг в грязи. Каждый из нас на ледяной горе. Если не карабкаться вверх, скользнёшь вниз. Миллиард надо иметь для того, чтобы тебя не сгрыз тот, у кого 100 миллионов. А 10 миллиардов надо иметь для того, чтобы тебя не съел тот, у кого их только 5. Просыпается великая страна. У британского посольства миллионная толпа с красными знамёнами с раннего утра песню орёт. Чемберлен старый хрен нам грозит, поразит. Тут же песню и на другой лад орут. Нам грозит Чемберлен, поразит старый хрен. Тем хороша песня, что как строчки не крути, всё равно смешно будет. И ещё песню кричат с призывом уральскому кузницу. Кузнец, оружие куй, Чемберлену покажем наш ответ. Британское посольство. Вот оно за стеночкой Кремлёвской, за речкой. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. И оттуда из-за речки, через стенку Кремлёвскую, как шторм в белом море Хрен, хрен, хрен, куй-куй, куй, хрен, хрен, хрен. Сознательный у нас народ. Британский Чемберлен далеко. Границ у нас общих нет. И воевать нет причины. Потому весь гнев народа против старого хрена Чемберлена. А Гитлер близко. Рядышком. Потому народ наш против Гитлера ничего не имеет. Песен про него матерных. не поет. У немецкого посольства зубы не скалят. Понятливое население. Если Гитлер воевать вздумает против Чемберлена, так пусть воюет. И за свой тыл не беспокоится. Мы тоже враги Чемберлену. Он, говорят, нам даже, угрожаясь когда-то, намеревался чем-то. А к тебе, Гитлер, у нас претензий нет. И ругать тебя вроде не за что. И демонстрации у твоего посольства нам проводить незачем. Орёт толпа, а товарищ Сталин в своей кремлёвской квартире уснуть не может. Не потому не может, что толпа орёт, а потому что сердце болит. За державу болит, за судьбу мировой революции. Страна просыпается. Страна встаёт со славою навстречу дня. Страна выспалась. И весь мир тоже. Один Сталин не спал, думал, думал. Пришло время отдыхом силы восстанавливать, но уснуть не получается. Как тут уснёшь? Бунт в ближайшем окружении. Он её любит. И что? Значит, приказы можно не выполнять, так что ли? Он её любит. А кто тогда людей будет убивать? Он ее любит. А если каждый кого-нибудь любить будет, то кто же тогда мировую революцию совершит? Товарищ Шерманов. Я. Шерманов всегда был рядом со Сталином, но никогда лично от Сталина приказов не получал. Товарищ Шерманов, вы знаете жар-птицу? Знаю, товарищ Сталин. Вам почетное задание, товарищ Шерманов. Подбирайте группу ликвидации. Поедете в Испанию. Задача — ликвидировать жар-птицу. Исполнитель... Сталин задумался на мгновение. Исполнитель Макар. Если вам поставили задачу возглавить группу ликвидации... то начинать надо со сбора и анализа информации о вашем клиенте. Информации о жар-птице много, но такова жизнь. Сколько бы разведка не добыла информации, ее всегда не хватает. Известно, жар-птица является оголтелым врагом новой социалистической культуры, лидером самого отвратительного из всех направлений буржуазного разлагающегося искусства, символом мракобесья, Солжение реакционной империалистической буржуазии. Характерными чертами её творчества является антинародность, нигилизм, отрицание всего ценного и передового, созданного предшествующими поколениями. Она написала картину глубоко враждебную рабочему классу, мировой революции, Советскому Союзу, партии большевиков и лично товарищу Сталину. Этим она полностью разоблачила себя перед лицом мировой общественности. И всего прогрессивного человечества. Капиталистический мир восторженно приветствовал свою новую продажную служанку и оплатил её творчество неслыханной ценой: 25 миллионов франков за картину в четыре мазка, более 6 миллионов франков за каждый мазок. Выплатив такую цену за обезьянье искусство, буржуазия Франции и стоящая за её спиной буржуазия Америки выразила свою звериную ненависть к первому в мире государству рабочих и крестьян и самому прогрессивному в мире советскому искусству. А жар птицы, кроме того, известно, появляется на виду у всех и столь же внезапно исчезает. Откуда появляется, куда исчезает, непонятно. Поступили сведения, ее плотно охраняют. Известно также, по всей Европе внезапно активизировались белогвардейцы. Причина активизации непонятна. По докладам агентуры, ранее раздробленные и распылённые организации белых офицеров внезапно, по чьей-то команде, приобрели стройную чисто военную структуру. В распоряжении белых появились значительные финансовые средства. Понятно, что активизация битых офицеров белой армии может быть направлена только на подрыв международного авторитета Советского Союза, на нанесение ему ущерба. на подготовку свержения власти рабочих и крестьян. Очевидно, за всем этим стоят западные разведки и финансовые средства мировой буржуазии. Есть основания предполагать, что жар-птица является связующим звеном между русскими белогвардейцами и международным финансовым капиталом. Ее возвращение в банки Балерика ТС никто не ждал. Появилась тут однажды, шума наделала. Внимание к банку привлекла, потом пропала. Что-то на прощание говорила, что-то обещала. Мало ли нам обещают. Она прошла прямо в зал заседания правления банка, своим появлением прервала речь председателя. Понимая, что прервала, тем не менее не просила слова, не извинялась. Она улыбнулась им всем. переглянули, засидевшиеся молча спрашивая друг друга, стоит ли улыбаться в ответ. И тогда она широким жестом иллюзиониста махнула в сторону двери. Але оп! Дверь растворилась, и два служителя банка внесли, скорее втянули, в волокли и втащили два чемодана, поставили посреди зала и поклонившись, вышли, затворив за собой дверь. Все взоры с Насти на чемоданы. С чемоданов на председателя Председатель, слов не произнося, подошёл, чемодан толкнул. Повалился чемодан на бок, звуком оповестив, что веса в нём с избытком. Вроде книгами набит. Председатель и другой толкнул. И другой издал звук, вроде с крыши ляпнулся. Председатель на Настю. И что? Открывай, Насть улыбается. Чемоданы с замочками, но замочки на ключи не заперты. Просто нажать блестящие хлястики на пружинках, и они отскочат, щёлкнув. Кроме того, чемоданы ремнями перепоясаны, чтобы не раскрылись случайно. Растягнул председатель ремни, никто ему не помогает. Все на местах сидят, заворожённые. Интересно, что дальше будет. Отбросил председатель крышку и взвизгнул. Набит чемодан тяжёлыми разноцветными пачками: доллары, франки, марки, песеты. Отбросил председатель крышку со второго чемодана и снова взвизгнул. В принципе, тяжести такие можно и не таскать. Банковский чек на любую сумму это всего лишь бумажка в кармане, легко и удобно. Но в Париже господ офицеров сразить надо было видом пачек аккуратных, и тут тоже. Вот они. Полюбуйтесь, господа финансисты. Но как же ухитриться провести два неподъёмных, деньгами набитых чемодана через пограничный контроль и таможню? О, это просто. Объясняю. Надо внимательно посмотреть в чёрную точечку в переносице контролёра и тихо сказать: "А они пустые". Кто же возразит? Никто не возражал. Ей подставили стул, села Насть. Это уже не та баранка, что недавно окна мыла. Эта женщина деловая, в строгом костюме, чем-то на банкира лондонского похоже и немного на гангстера из Чикаго. Это ваша половина, господа. Должников у вас целая телефонная книга. Если хотите дальше долги возвращать, вот мои условия. 50 на 50. 50/50. -50. Вы получите половину своих долгов, остальное моё. Если не согласны, сами с должниками разбирайтесь. Письма пишите, а я себе работу найду. Не у вас одних проблемы с должниками. Переглянулись финансисты. И генеральный директор банка Болерика ТС молча кивнул.